Глава 26. Вопрос излечимости глупости. Надя, ты так и будешь молчать? Я стою на второй ступеньке стремянки и задумчиво смотрю на полосы малярного скотча, которыми проводила себе границы для покраски. Потом я пройдусь по краям тонкой насадкой краскопульта, сделаю эффект легкой размытости, но это будет уже на этапе финишной доработки. А сейчас что-то не то. У моего прелестника голос виноватый, но самую чуточку. Он до сих пор не очень-то понял, на что я обижаюсь, и это не моя проблема, да. Да, буду молчать. Между прочим, должен бы оценить, что я молчу, а не, скажем, вправляю мозг с помощью того же краскопульта. Пульверизатор для краски — штука тяжелая, особенно если он профессиональный. Но я не Верейский, у меня другие методы воспитания. Пальцы отдирают одну из полос скотча, я намечаю линию границы для цветового контура по-новому. Снова включаю пульверизатор, заполняя освободившееся пространство розовым цветом. Вера Левицкая девочка-роза, нежная снаружи, твердая внутри. И не хочется упустить абсолютно никакой детали из ее образа, потому что все они отражают ее настоящую. Ей подойдут эти розы на платье, ей подойдут шипы на подошвах тяжелых ботинок. Я рисую ее именно облаком роз и отражаю в голубых прозрачных глазах весну. Ей ведь было непросто, она так рано осталась без матери. Надежда Николаевна, ну давай уже поговорим, наконец. Да вот фигу тебе с маслом, милый. Я еще не придумала свою месть, А без за вчерашнее ты не обойдешься, потому что нельзя быть на свете безмозглым таким, даже тебе, мое нахальное совершенство. Его ладони ложатся на мои бедра, ни стыда, ни совести, между прочим, его рабочие в соседней зале с установкой освещения ковыряются. А он тут меня лапает. Легнуло бы наглое божество, если бы не стояло на стремянке». «Кажется, у меня фетиш на женщин в строительных комбинезонах», — эротичным шепотом сообщает мне мой неуемный босс. Даже не догадывался. «Решил с другой стороны зайти, милый? Вторую фигу с маслом тебе завернуть?» Вздыхаю, заканчиваю свою возню с доработкой линии контура рисунка, выключаю пульверизатор, сползаю со стремянки, смотрю на Давида, пытаясь взглядом его отодвинуть и у меня вдруг не просыпается талант к телекинезу. И это чудовище не ведет ни одной своей дивной бровью. Ты же не будешь вечность отмалчиваться. Давида Агудалова надо запретить как слишком радиоактивное и опасное для жизни вещество. Потому что на самом деле мне сейчас в кайф то, как он вокруг меня вьется, как почти мурлычет, как не успокаивается, пытаясь загладить свою вину. Но все-таки настолько безмозглым быть нельзя. Нельзя. Могу повторить по буквам. Еще бы это осенило эту темную кудрявую голову. Потому что это чудовище самым бессовестным образом заигралось. Я терпимо отнеслась к тому, что он взялся за охмурение лисы. Причем так активно, что я даже не поняла, с каких это пор лиса зовет Давида исключительно Дейвом, с каких пор у нее в речи столько «А Дэйв сказал?» и «Я у Дэйва спрошу». «Дэйв, блин». Я смирилась даже с этим. С гитарой, блин, смирилась, хотя это уже выходило за рамки. Но вчера Давид Леонидович изволили перейти границу адекватного, и вот это я ему не спущу. Я переодеваюсь, меняя комбинезон на платье, выхожу к Давиду, держа на лице всю ту же холодную отстраненность. Нет, я не буду орать, я и вчера не орала, хотя мне и хотелось. И достать сковородку хотелось, и дать кому-то по голове. В общем-то только после того, как Лиса легла спать, до Агудалова и дошло, что что-то не так, и не все было так просто. Ну, я ж ему за вечер ни слова не сказала, а тут еще просто спиной повернулась и не стала, как обычно, прижиматься щекой к его плечу. Не могло же до него совсем не дойти, да? На родительское собрание меня везет Давид. Все в той же стерильной тишине. Впрочем, за рулем он болтать не очень любит. С куда большим удовольствием он гоняет, пользуясь тем, что права у него никак не отберут. И, паркуясь у школы, Давид поворачивается ко мне. «Я заеду через два часа за вами», — предупреждает он, — «пока посмотрю, как идет сушка твоей квартиры». Я молча киваю, отстегиваю ремень безопасности, касаюсь ручки двери, но на мое колено падает тяжелая ладонь. Я могла бы ее сбросить так-то, а я замираю. Но объясни же уже, наконец, чем плоха собака?» — вздыхает Давид, и мне хочется вздохнуть ему в унисон. «У тебя аллергия? У твоей мамы аллергия? Может быть, у твоей черепахи?» «Нет, точно у тебя. Язык, наверное, распух. Мешает разговаривать?» «Клоун, блин!» «Да-да, собака, вы не ослышались. Его светлость Давид Леонидович вчера притащил лися щенка. Щенка, мать его!» Даже не кошку, которая тоже была бы источником геморроя. Нет, щенка. Шоколадную девочку Тоя с огромными влажными глазами и нервно виляющим хвостом. В коробочке, которую не только приучать к лотку. Прививать, кормить и таскать к ветеринару. Но еще и выгуливать три раза в день надо. Минимум. Я вот даже не поняла, почему мой Аполлон ходил все еще живой и целехонький потому что, ей-богу, вчера я его только убить и хотела. Я даже пожалела, что наложила официальное вето на все подарки для меня. Ведь Давид же не мне сейчас подарил эту собачью дочь. Притащи Давид ее мне, я бы попросила его вернуть животное туда, откуда принес. Именно поэтому этот подарок был для Алиски. Для Алиски, умоляющие глаза которой были самым смертельным оружием, И я, наверное, должна была проявить твердость и сказать «нет», на «мам» можно оставить. Но вы вообще пробовали сказать «нет», когда на вас смотрят огромными умоляющими глазами ваш собственный ребенок, которого вы не то чтобы не балуете, но чаще всего это не делаете. И пусть практичный мозг уже прикинул, что не хватало ему сейчас трат на всяких ветеринаров, одежку для этой вот красоты, А она гладкошорстная, одежка ей точно понадобится. Корм, лоток, поводки всякие. И уборки станет больше, черт возьми. Псинка хоть и гладкошерстная, но даже они и линяют, и потеют. И вообще, я бы ни за что не купила алиски тоя, ведь я знаю, сколько они стоят, если чистопородные. Я как-то приценивалась, и откуда вообще Давид узнал, что лиса хочет щенка именно этой породы? Или все девочки любят той терьеров? Уши мои слышали восторженный скулёж, и нет, это не псинка, эти звуки издавала, а моя дочь, вьющаяся вокруг коробки и чуть не целующаяся с ширудящей тоненькими лапками собаченцей. Глаза мои тоже видели такой невозмутимый восторг на лице моей лисы, которого я на этой физиомордии не наблюдала года два уже. Пожалуй, даже подаренному на Новый год планшету лиса меньше обрадовалась, чем этому дурацкому щенку. И я же знала, что надо проявить силу воли и отказать, сказать «Нет, Алиса, мы не можем себе этого позволить, и вообще это слишком дорогой подарок». Но... «Нет, мы не можем это оставить», — сообщил мне тогда мозг тоном завзятого бухгалтера. «У нас и так трат хватает, нам не до собак». А язык у меня такой непослушный и независимый выдал вчера драматичный вздох и произнес «Ладно, Алиса, но гулять с собакой будешь ты. Хотя я ведь знаю, что надолго лисы не хватит, и все-таки это счастье будет мое. Вот только то, что я не отказала лисе, не означает, что на Давида я вчера не рассердилась. Но ну, нельзя же так, без объявления войны, взрывать на моей территории такую вот бомбу. И все-таки сейчас смотрю в его глаза и понимаю, надо бы продолжить его бойкотировать и дальше». Это будет полезно и для его общего развития, и для моего дела. Показать Давиду Леонидовичу, что со стервами связываться себе дороже. Но как-то моральных сил стервозничать настолько у меня нету. Закончились. Когда завезут новые, черт его знает. «Собака неплоха, радость моя», — устала, сообщаю я. «Плохо, что ты не понимаешь» что вот такие вещи надо бы согласовывать со мной». «Ты бы отказалась», — невозмутимо качает головой Давид. «И это твое объяснение?» — сухо уточняю я. «Ты подарил моей дочери собаку, не спрашивая у меня, потому что я бы отказалась?» «Он ведь прав. Ведь спроси он у меня, я бы отказалась, потому что щенок той терьера слишком дорогая игрушка» потому что собака — это геморрой похлещей черепахи, потому что... Да потому что я подарил твоей дочери собаку, потому что она сама призналась, что мечтает о собаке, — парирует Давид. — Именно такой породы. А у меня была знакомая заводчица. Она мне подарила щенка бесплатно. — Ага, бесплатно. Вот они, роскозни для того, чтобы успокоить совесть интеллигентной нищебродки. — С картой прививок и родословной? Придирчиво уточняю я. «Да почему нет? Мы давно и крепко дружим». Невозмутимо врет мне Гудалов. И ведь с гитарой, подаренной Лисе буквально через день после переезда, была та же история. «Это моя старая гитара, Надя. Я на нее ни копейки не потратил. Даже сыграл ведь для убедительности. Лишний раз продемонстрировал, какие у него умелые пальцы, и что им можно найти применение не только в постели». И пусть я-то все равно ему не поверила, я-то видела, что он врет, чтобы не смущать меня денежным вопросом. А Алиска впечатлилась и начала просить Давида Леонидовича показать ей пару аккордов. Уже на следующий день Давид Леонидович стал Дэйвом. Вот и сейчас он тоже врет. Я ведь уже точно могу это определить. Я наблюдательная. У него глаза немножко влево от моего лица соскальзывают. Хотя ладно. Не сама суть его вранья важна. Милый, мы с тобой живем две недели. Почему ты вдруг решил, что можешь решать такие вещи без согласования со мной? Ты разве не понимаешь, что собака — это геморрой? Я даже не говорю сейчас про то, что под нее надо выстраивать ритм жизни. Тем более, что ты же подарил породистую псину, а породистая собака — это точно финансовая дыра, которая мне сейчас совсем не нужна. Это, блин, корма, и ветеринар, и до черта всего, что я совсем не уверена, потянули. Две недели. Проговорила и сама офигела от этого. Когда мы успели? Пролетели, как один миг, местами нервный, местами дурацкий, но какой-то ужасно теплый и солнечный миг. Тот самый отпуск в пяти звездах в Турции, после которого тебе надо возвращаться в свою квартиру, с неотремонтированными полами. И почему я так боюсь момента возвращения? Уж точно не потому, что в квартире не будет ремонта. Но ведь боюсь же. Но мы-то потянем, — невозмутимо возражает Давид. Ты кормишь свою черепаху? Окей, я буду кормить Лилит, ведь это мне приспичило подарить ее Алисе. Лилит, господи, с утра не могу проораться с этого имени еврейской демоницы, которая моя дочь дала смешной худенькой псинке с проникновенной мордой. Так, не отвлекаться, Надежда Николаевна. Мы с тобой договаривались, что не будем вести речь ни о каких «мы», напоминаю я. Ведь рано или поздно мы с тобой закончимся, а собака останется Алисе, а значит, на мне. Или что, заберешь ее с собой? Давид молчит и смотрит. Минуту, две, три. Мне уже надо выходить, я уже приду на собрание с опозданием на пару минут. Знаешь, «Ты так верно сказала!» «Мы живем вместе уже две недели!» Негромко произносит он, наконец. «И мы работаем вместе!» «Я обожаю тебя, твою дочь, черепаху твою тоже, даже при том, что он у тебя тварь кусачая. Все равно, только одно у меня в печенках, нать что ты никак не можешь в нас поверить. И вот скажи, что мне надо сделать, чтобы это все-таки произошло?» И вот на этой фразе Из меня как будто воздух откачивают. Я сдуваюсь, теряю силы вести этот спор дальше совсем, ведь согласно собственному неписанному кодексу, уже одного этого заявления достаточно, чтобы мне все-таки отчалить от этого причала. Ведь он все-таки заговорил о чувствах, а я просила этого не делать».